Разве когда-нибудь он, Шатейон, нуждался в каких-то ломбардских литейщиках, чтобы взять крепость? Военный успех решали мужество души и сила мускулов, а вовсе не какой-то порох алхимиков, от которого чересчур разит сатанинской серой. Бомбардиры разожгли около каждой бомбардой угли в жаровнях, на которых раскалялись докрасна железные прутья.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 по-видимому, пробило крышу городского дома. Много шуму, а результаты пустяковые, ворчал Коннетабль. С помощью старых баллист с пращой все бы эти ядра достигли цели, и мы не задыхались бы от дыма. А в «Ля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 Эмбер Экло, братья Доа, Барсан де Пен и нотариус Эли де Малина, все шестеро должностные лица Ля Риоля, а также несколько горожан, обратились к графу Кентскому с просьбой принять их. Они изложили наместнику английского короля длинный перечень жалоб тоном весьма далеким от покорности и уважения.